о рыбаке и его жене. Рыбак с женою жили в деревянной лачушке у самого моря. Рыбак ходил каждый день на море и удил рыбу. Так и сидел он однажды за ужением и все смотрел на блестящие волны, сидел да посиживал. Вдруг удочка его погрузилась на дно глубоко-глубоко, и когда он ее стал вытаскивать, то выволок вместе с нею большую камбалу, И сказала ему рыбина, слышь рыбак, прошу тебя, отпусти меня на волю. Я не настоящая камбала, я завороженный принц. Ну что тебе в том, что ты меня съешь? Я тебе не по вкусу придусь. Лучше брось меня опять в воду, отпусти меня на простор». «Ну, — сказал рыбак, — напрасно ты и столько слов потратила. Я бы и без того, конечно, отпустил на свободу такую рыбину, которая по-нашему говорить может». И с этими словами он отпустил рыбину в воду и пошла Камбала на дно, оставляя следом по себе в воде кровавую струйку. Посмотрел рыбак, да и поплелся к жене в свою лачушку. — Ну что? Что же, муженек? — сказала жена. — Или ты сегодня ничего не поймал? — Нет, — сказал рыбак. — Я сегодня изловил Камбалу, а она мне сказала, что она не Камбала, а завороженный принц. «Ну, я и отпустил ее опять в море». «Так разве же ты себе у нее ничего не выпросил?» — сказала жена. «Нет, да и чего же мне у ней просить?» «Ах!» — сказала жена. «Да ведь нам же так скверно живется в этой лачушке. И вони, и грязи у нас вдоволь. Выпросил бы нам у нее избушку получше. Вступай-ка, да вызови ее из моря. Скажи ей, что нам нужна изба понаряднее, и она, наверное, даст нам ее». — Ах, — сказал рыбак, — ну что я там еще пойду шляться? — Да ведь ты же ее изловил и опять на волю выпустил. Она для тебя, наверное, все сделает. Не хотелось рыбаку идти, но не хотел жене перечить, и поплелся он к морю. Когда пришел он на море, море потемнело, и волны уже не так блестели, как утром. Подошел он и сказал, — Рыба, рыбка, рыбинка! Ты, морская Камбала, с просьбой к тебе жена против воли шлет меня. Приплыла к нему Камбала и сказала. — Ну, что ж тебе надобно? — Да вот, — сказал рыбак, — тебя сегодня изловил. Так жена-то моя говорит, будто я должен у тебя что-нибудь себе выпросить. Не хочет она больше жить в лачушке, в избу хочет на житьё перейти. — Ну, ступай, — сказала Камбала. «Все тебе будет». Пошел рыбак домой и видит, жена-то его уж не в лачушке, а на месте лачушки стоит нарядная изба, и его жена сидит перед избою на скамье. И взяла его жена за руку и сказала ему, «Войди-ка сюда, да посмотри, теперь нам жить-то будет гораздо лучше». И вошли они в избу. В избе просторные сени и большая комната, и покойчик, в котором их кровать стоит, и чулан с кладовой, и везде-то полки, и на полках-то всякого добра наставлено, и оловянной, и медной посуды, все необходимое. А позади дома небольшой дворик с курами и утками, и маленький садик с зеленью и овощами. — Посмотри-ка, — сказала жена, — разве это нехорошо? — Да? — — сказал рыбак. — Мы теперь заживем, припеваячь. — А вот посмотрим, — сказала жена. После этого они поужинали и пошли спать. Так прошло недели две. И сказала жена. — муженек, изба нам уж очень тесна, а двор и сад слишком малы. Твоя камбала могла бы нам и побольше дом подарить. Я бы хотела жить в большом каменном замке. Ступай-ка к камбале, проси, чтобы подарила нам каменный замок. «Ах, жена, жена!» сказал рыбак. «Нам и в избе хорошо. Ну, как мы будем жить в замке? Ах, что ты понимаешь? Ступай к Камбале! Она все это может сделать!» «Нет, жена!» сказал рыбак. «Камбала только что дала нам избу. Не могу я к ней сейчас же опять идти. Ведь она, пожалуй, может и разгневаться!» «Да ступай же!» сказала жена. «Она все это может сделать и сделает охотно! Ступай!» У рыбака Куда как тяжело было на сердце. Он и идти не хотел. Он сказал самому себе, это делать не следует». И под конец все же пошел. Когда он пришел к морю, море изрядно потемнело и стало из сине серым и не было уже таким светлым и зеленоватым, как прежде. Однако же еще не волновалась. Тогда он подошел и сказал, «Рыба, рыбка, рыбинка, ты морская камбала». С просьбой к тебе, жена, против воли шлет меня. — Ну, чего еще она хочет? — спросила Камбала. — Да вот, — сказал рыбак не без смущения, — она хочет жить в большом каменном замке. — Ступай к ней. Вон она стоит перед дверьми, — сказала Камбала. Повернул рыбак к дому, стал подходить и видит перед собою большой каменный дворец а жена его стоит на крыльце и собирается войти во дворец. И взяла его за руку и сказала, «Войдем со мной вместе». Вошли и видят, что полы все в замке высланы мраморными плитами, и везде множество слуг, которые отворяли перед ними двери настежь, И стены-то все блестели, обитые прекрасными обоями, А в покоях везде и стулья, и столы золоченые, и хрустальные люстры спускаются с потолка, и всюду ковры разосланы, всюду столы ломятся от яств и самых лучших вин. А позади замка большой двор с конюшню и коровником, и экипажи в сараях стоят самые лучшие. Был там сверх того большой прекрасный сад с красивейшими цветами и плодовыми деревьями. И парк тянулся, по крайней мере, на полмили от замка, полный оленей, диких коз и зайцев, и всего, чего душа пожелает. «Ну-ка», — сказала довольная жена, — «разве все это не прекрасно?» «О да», — сказал рыбак, — «на этом мы остановимся и станем жить в этом чудесном замке. Теперь у нас всего вдоволь. А вот посмотрим да подумаем». — сказала жена. С этим они и спать легли. На другое утро жена проснулась первая, когда уж совсем рассвело, и из своей постели стала осматривать благодатную страну, которая простиралась кругом замка. Муж все еще спал и не шевелился, и она, толкнув его локтем в бок, сказала, «Муженек, вставай, да глянь-ка в окошко!» — надумалась мне... «Отчего бы нам не быть королем да королевою над всею эту страною?» как к рыбине, скажи, что хотим быть королями!» «Ах, матушка!» — сказал рыбак. «Ну как это мы будем король да королева? Я никак не могу королем быть!» «Ну, коли ты не можешь быть королем, так я могу быть королевой. Ступай к рыбине!» «Скажи, что хочу быть королевой!» «Ах, жена, ну где ж тебе быть королевой? Я этого и сказать не посмею!» «А почему бы не сказать?» — крикнула жена. «Сейчас же ступай! Я должна быть королевой!» Пошел рыбак от жены и был очень смущен тем, что его жена задумала попасть в королевы. «Не следовало бы как-то, не следовало!» — думал он про себя и не хотел идти к морю. Однако пошел-таки. И когда пришел к морю, море было свинцово-серое, и волновалось, и воды его были мутные. Встал он на берегу и сказал, — Рыба, рыбка, рыбинка! Ты морская камбала! С просьбой к тебе жена против воли шлет меня. — Ну, чего там еще хотите? — спросила камбала. — Ах! — сказал рыбак. — Да ведь жена-то! Хочет королевую быть. — Ступай домой. Будет по воле ее, — сказала Камбала. Пошел рыбак домой и видит, что замок разросся и стал гораздо обширнее. И ворота у замка большие, красивые, а у входных дверей стоит стража. И везде кругом много солдат с барабанами и трубами. Вошел во дворец, видит... Везде мрамор до позолота, и бархат, и большие сундуки с золотом. Открылись перед ним настежь и двери залы, где весь двор был в сборе. И увидел он жену свою на высоком золотом троне с алмазами, в большой золотой короне, а в руках у нее скипетр из чистого золота с драгоценными камнями, а по обе стороны ее по шести девиц в ряд, одна другой красивее. «Стал он перед женой и сказал». «Ну вот, жонушка, ты теперь и королевой стала?» «Да», — сказала она, — «я теперь королева». Постоял он против нее, помялся, поглазел на нее и сказал, «А что, Не небось хорошо в королевах-то быть? Чай теперь уж ничего не пожелаешь». «Нет, муженек», — сказала жена с тревогою, — «соскучилась я быть королевою и не хочу больше». «Поди, скажи рыбине, что я вот теперь королева, а хочу быть кайзером». «Ах, женушка, ну на что тебе быть кайзером?» «Муж, ступай к рыбине, хочу быть кайзером». «Ах да нет же», — отвечал рыбак, — «кайзером она не может тебя сделать, и я ей об этом и слова замолвить не посмею, ведь королей-то много, а кайзер-то один». Наверное, знаю, что не может она тебя кайзером сделать. И не может, и не может. Что такое? Я королева, а ты мой муж. И смеешь мне перечить? Сейчас пошел туда. Могла меня рыбина королевой сделать? Сможет и кайзером. Слышишь? Хочу быть кайзером. Сейчас пошел к рыбине. Вот и должен он был пойти. И, идучи к морю, Он крепко тревожился и все думал про себя. К плохому дело идет. Казером быть захотела. Уж это совсем бессовестно. Надоест она своей дурью рыбинке. В этих думах подошел он к морю. А море-то совсем почернело и вздулось. И ходили по нему пенистые волны. И ветер свистал так, что рыбаку было страшно. Сел он на берегу и сказал. «Рыба, рыбка, рыбинка». Ты, морская Камбала, с просьбой к тебе жена против воли шлет меня. — Ну, чего она еще хочет? — сказала Камбала. — Ах, Камбала-матушка, жена-то теперь кайзером быть хочет. — Ступай к ней, — сказала рыбка. — Будет по ее воле. Пошел рыбак домой и видит перед собой громадный замок, весь из полированного мрамора с алебастровыми статуями и золочеными украшениями. Перед входом в замок маршируют солдаты, в трубы трубят и бьют в барабаны. А внутри замка бароны и графы, и герцоги расхаживают вместо прислуги. Они перед ним и двери отперли, и дверь-то из чистого золота. А когда он вошел в залу, то увидел жену свою на троне, высоком-превысоком, из литого золота. На голове у нее золотая корона в три локтя вышиной, вся усыпанная бриллиантами и яхонтами. В одной руке у нее скипетр, а в другой — держава, и по обе стороны трона стоят в два ряда стражники, один красивее другого, и выстроены по росту, от самого громадного верзилы до самого маленького карлика с мизинчик. А перед троном стоят князья и герцоги. Стал перед женой муж и сказал, «Ну, женушка, ты теперь кайзер?» «Да, я теперь кайзер». Посмотрел он на нее, полюбовался и сказал. Не бойся, женушка, жонушка, хорошо быть казером. Ну чего ты там стал? сказала жена. Я теперь казер, а хочу быть папой. Ступай, проси рыбину. Ах, жонушка, чего ты еще захотела? Папой ты быть не можешь. Папа один на весь крещенный мир. И этого и рыбинка не может сделать. Муж сказала она. «Я хочу быть папой. Сейчас ступай к морю». «Сегодня же хочу быть папой». «Нет, женушка, этого не смею я сказать рыбине. Это и нехорошо, да и слишком уж дерзко. Папой не может тебя камбала сделать». «Коля могла кайзером сделать, сможет и папой», сказала жена. «Сейчас пошел к морю. Я кайзер, а ты мой муж. Пойдешь или нет?» перепугался он, и пошел, и совсем упал духом, дрожал, как в лихорадке, и колени у него сами подгибались. Когда подошел он к морю, сильный ветер дул с моря, погоняя облака на небе, и было сумрачно на западе. Листья срывалось с деревьев, а море плескалось и шумело, ударяясь о берег, и видны были на нем вдали корабли, которые раскачивались и колыхались на волнах. Но все же на небе еще был заметен клочок лазури, хоть и явно было, что с юга надвигается буря. Вышел он на берег, совсем перепуганный, и сказал, — Рыба, рыбка, рыбинка, ты, морская камбала, с просьбой к тебе жена против воли шлет меня. — Ну, чего она еще хочет? — сказала камбала. — Ох, — проговорил рыбак, — хочет она папою быть. «Ступай к ней, будет по ее воле», — сказала Камбала. Пошел он обратно, и когда пришел, то увидел перед собою громадную кирху, кругом обстроенную дворцами. Едва пробился он сквозь толпу народа. А внутри кирхи все было освещено тысячами и тысячами свечей, и жена его в одежде из чистого золота сидела на высочайшем троне а на голове у ней были три большие золотые короны. Кругом ее толпилось много всякого духовенства, а по обе стороны трона стояли в два ряда свечи, от самой большой, толщиной с доброе бревно, до самой маленькой, грошовой свечурочки. А кайзеры и короли стояли перед ней на коленях и целовали ее туфлю. — Женушка, — сказал рыбак, посмотревши на жену, — да ты, видно, папа. «Да, я теперь папа». Смотрел он, смотрел на нее, и казалось ему, что он смотрит на солнышко красное. Немного спустя и говорит он ей, «Ах, женушка, небось, хорошо тебе папой быть». А она сидела перед ним прямо и неподвижно, словно деревянная, и не двигалась, не трогалась с места. И сказал он, «Женушка, ты теперь чай довольна?» «Теперь ты папа, и уж ничем больше не можешь быть!» «А вот еще подумаю», — сказала жена. И затем они отправились спать, но она все еще не была довольна, и ее алчность не давала ей уснуть. И все-то она думала, чем бы ей еще можно быть. Муж, набегавшись за день, спала отлично и крепко, а жена, напротив того, совсем не могла заснуть и все ворочилась боку на бок, и все придумывала, чего бы ей еще пожелать, и ничего придумать не могла. А между тем дело шло к восходу солнца, и когда она увидала зарю, то пододвинулась к самому краю кровати и стала глядеть из окна на восходящее солнце. а Подумала она. «Да разве же я не могу тоже повелевать и солнцу, и луне, чтобы они восходили?» «Муж, а муж!» — сказала она и толкнула его локтем под ребра. «Проснись, ступай опять к рыбине и скажи, что я хочу быть самим богом!» Муж еще не совсем очнулся от сна, однако же так перепугался этих слов, что с кровати свалился. Ему показалось, что он ослышался. Он стал протирать себе глаза и сказал. — Ах, женушка, что это ты такое сказала? — Муженек, — сказала она, — я не могу повелеть ни солнцу, ни месяцу, чтобы они восходили. Да и видеть того не могу, как солнце и месяц восходит. И покойно ни на час не буду, пока не дано мне будет самой повелевать и солнцем, и месяцем. И так на него посмотрела, что его мороз по коже продрал. «Сейчас же ступай туда! Я хочу быть самим Богом!» «Ах, женушка!» — воскликнул рыбак и пал перед нею на колени. «Да ведь этого Камбала не может сделать! Кайзером и папой она еще могла тебя сделать! Так вот и прошу я тебя, образуемся. Останься папой!» Тут она пришла в ярость. Волосы у нее взъерошились на голове, и она крикнула во все горло. «Не смей со мной так говорить! Не смей! Сейчас проваливай!» Тогда он мигом собрался и побежал к морю, словно помешанный. А на море бушевала буря. Да такая, что он еле на ногах держался. Дома и деревья падали, и горы тряслись, и осколки скал, обрываясь, скатывались в море, и небо было черным-черно, и гром гремел, и молния блистала, и волны ходили по морю, похожие на горы, увенчанные белую пеною. Выйдя на берег, он закричал во весь голос и все же не мог расслышать даже собственных слов. «Рыба! Рыбка! Рыбинка! Ты морская Камбала! С просьбой к тебе, жена, против воли шлет меня!» «Ну, чего же еще она хочет?» — спросила Камбала. «Ах!» — пролепетал он — Она хочет быть самим Господом Богом. Ступай же к ней, она опять сидит в своей лачуге. Там они еще и по сегодня сидят да посиживают, на море синее поглядывают.